Часть первая. В закоулках большого стиля. Россия — родина слонов. В каждом приличном доме они стояли на комоде. Из непрочного гипса — самые дешевые, из грубого — со сколами белого мрамора — посолидней, из цветного фарфора — побогаче семь слонов мал мало меньше выстроившиеся по росту смиренно глядевшие под ноги или задравшие хоботы в рёве. семь потому что на счастье а почему слонов кто же его знает советская национальная гордость проявлялась в присвоении всего значительного радио изобрел попов а про Марконе даже не слышали Главным путешественником был Папанин, а про Амунсона не упоминалось. Лампочка была и вовсе Ильича, а Эдисон оставался неведом. Но советская национальная ирония уравновешивала все, и в ответ на пафос возникла эта шутка «Россия — родина слонов». Вообще ирония смягчала ту жизнь и в некоторой степени делала ее выносимой. Ирония пробивалась сквозь зону, несмотря на то, что анекдот был распространённой причиной червонца на общих работах с последующим поражением в правах. Впрочем, слоны на комоде или подзеркальники сохранились еще от дореволюционных обычаев. Их строй на салфеточке, извязанных крючком кружев, был неподвижен и подвластен времени. Фарфоровые слоники обещали одно и то же счастье тихой мещаночке еще до Германской войны и столь же тихой домохозяйке после Отечественной. Собственно, они и были одной из основных примет мещанства, официально идеологически осуждаемого, но в повседневной жизни всеобщего. Не мещанам могла хотя бы во сне привидеться свобода, Мещанам же было хорошо со слониками, и на этих слонах стояла власть. В нашем доме не было слоников. Вероятно, семья советского офицера их растеряла в постоянных переездах. Или, возможно, они разбились, несмотря на укутывание в куски газеты «Красная звезда», когда у большого фибрового чемодана с посудой оборвалась ручка, точнее, Ручка брезентовых ремней, которыми чемодан был перетянут, поскольку родная ручка оборвалась еще раньше. Чемодан оказался сплошь заполнен осколками. Словом, слоников не было. И опять неточность. Один слоник выжил. Самый маленький, невероятно милый слоник из серого, реалистически окрашенного фарфора с желтоватыми маленькими бивнями, и даже с микроскопическими черными глазками. Один, самый маленький и очень удачливый, уцелел. Мы жили тогда в селе Капустин-Яр, поблизости от которого строился первый советский ракетный полигон. Мы — это отец, капитан советской армии, мать, вполне официально имевшая статус жена офицера, и ее мать, с большими усилиями выписанная моя бабушка, без которой наша семья была немыслима и которую отцу разрешили привести в режимный район в порядке исключения. Ну и я, четырех лет от роду, кудрявый худрявый и, по общему мнению, похожий на Ленина твою Господи, помилуй, с известного его детского портрета. Весною вся степь зацветала дикими разноцветными тюльпанами. Что тебе нынешние голландские? Там еще росли серо-зеленые полынь какая-то общеботаническая густая трава без названия. Мы с бабушкой, отец не приезжал с пусковой площадки неделями, мать оставалась воевать с неподвластной горожанки русской печкой, мы с бабушкой после завтрака отправлялись гулять в эту живописную степь. Там мы играли в изобретенную нами странную игру — в слона. Я, кудрявый и слегка кривоногий от последствий рахита, или бабушка, микроскопическая старушка с голубоватой сединой и горделивым крючковатым носом, кто-то из нас изо всех сил бросал слона в траву как можно дальше, а потом оба искали статуэтку, и нашедший становился бросающим». Трудно было придумать игру более глупую, удивляюсь бабушке. Еще удивительнее было то, что всякий раз среди густейшей травой слоник находился. Его черные глазки как бы торчали из зеленых зарослей. Когда играть таким образом надоедало, мы отправлялись в деревню, домой. Я нес быстро согревающегося от ладони слоника в кулаке. Мы шли и пели... «На крылечке твоем каждый вечер вдвоем», чрезвычайно популярную в том сезоне песню. Но однажды слоник не нашелся. Его черные глазки не торчали из травы. Сначала искал я, потом мы искали вдвоем. Мы заглянули под каждый тюльпанный стебель, под каждый полынный куст. Слоника не было нигде. Мы исчерпали все свои возможности, но без результата. И при этом мы даже не очень расстроились. Слоник был обречен, поскольку отбился от стада. И то, что он существовал так долго в одиночку, заслуживало удивления. Он был обречен, и его потеря неизбежна. Мы шли домой сначала молча, Но понемногу песня потеснила огорчение, тем более, как сказано, потеря предчувствовалась. И мы, как всегда, запели про крылечко. Если надо пройти, все дороги пути пели мы. Игра в степи сошла на нет естественным образом. Нет слона — нет игры. Теперь мы просто собирали тюльпанные букеты, складывали цвет к цвету. Мать была очень довольна. Наши прогулки наполнились понятным ей смыслом. Но весна кончилась быстро, тюльпаны надоели да и отцвели, заниматься в степи стало вовсе нечем. Немецкий плоский длинный штык со сгнившей деревянной рукояткой, неожиданно вылезшей из земли, утешил меня ненадолго. Бабушка самоотверженно принесла его домой и было спрятала, почистив среди кухонных ножей, но мать нажаловалась отцу, и он молча скинул оружие в выгребную яму косово дощатого сортира. И я заскучал слонику, И тогда мы нашли его, хотя давно уже не искали. Он стоял на высохшей степной земле, уйдя до брюха в пыль. Его черные глазки смотрели на нас весело. Я кинулся к нему с визгом, бабушка молча. Она обтерла его своим носовым платком, с обметанной цветными нитками каемкой, и мы торжественно понесли его домой. Мы пели нашу любимую песню про крылечко. А дома мать встретила нас не то довольное, не то огорченное. На кровати были разложены ее летние платья. Дошла очередь распаковывать, до сих пор не требовавшиеся креп жаржеты. Среди легких материй лежали мятые газетные обрывки. Сланы-то, оказывается, в другом чемодане были, — сказала она. И не разбились. Я их хорошо завернула. Жаль, что маленький пропал. И вот они выстроились на комоде. Навязанные салфетки. Все семьи. Нельзя сказать, что наша семья потом была очень счастливой но вполне благополучный. Отец, например, сильно болел, но почти вылечился и дожил до относительной старости. Потом они, слоны, и, конечно, разбились или просто куда-то подевались. А у меня на комоде из Икеи стоят семеро других из белого альбастра. Кто-то, знающий мои вкусы, подарил мне эту неведомо откуда взявшуюся красоту. Вообще-то в России слоны... На каждом шагу.